Глава 28. Сразу в бар мы не пошли. Дали время Шелагину там отметиться и уйти. Олег предложил прошвырнуться по магазинам с вещичками древних и поизучать их попристальней. Причем имело смысл зайти даже в тот магазин, в котором я оставил заявку на модуле, потому что там могло появиться что-то интересное из того, о чем я пока не знал. О том, что появились новинки, стало понятно в первом же магазине, в котором красовалась выставка ярких монет древних, среди которых я углядел модули огня третьего и пятого уровней. Цена у них была совсем негуманной из-за яркой окраски монеты, но я проверил, что модули живые, и оплатил. Больше ни в том магазине, ни во втором, в который мы зашли, ничего интересного не встретилось. А вот в третьем, напротив, встретилось... «Точнее, встретилась!» А «Анюта?» «Какими судьбами?» Радостно приветствовал Олег свою знакомую. Да вот, приехала, чтобы сдать в центре княжества предметы с раскопок. Хмуро ответила девушка, явно не радуясь встречам. «А мне отказали». «Отказали? Почему?» — удивился Олег. «Говорят, ничего интересного нет». Она теперь хмуро посмотрела уже на продавца, и тот поспешил оправдаться. Артефакты мы у вас взяли, а вот монеты и кирпичи древних... Простите, но у нас ими все завалено. А те, что у вас представлены, в заказах ни разу не появлялись. Так что они у нас зависнут, и все. Ань, глянуть можно на твою добычу? Племянник коллекционирует всю эту ерунду по одному ему известной схеме. Может, мы чего-нибудь заберем? Разве что из жалости. Она стукнула кулаками друг от друга. Все лето потратить и ничего не заработать. «И отказаться было нельзя, там такие санкции в договоре прописаны». «Совсем ничего не заплатили», — сочувствующе уточнил Олег. «Выкопанным по расценкам гильдии. Причем, зараза, выбрал такое, что на сайте гильдии стоит дороже, чем в магазинах. А в магазинах вон вообще не берут», — думала хоть Верейский с Багрю. «Ань, ты не ответила. Можно ли нам посмотреть?» — терпеливо повторил вопрос Олег. «Да, смотрите сколько угодно, в багажнике». Она дернула плечом, приглашая с ней пройти, и мы дружно вышли из магазина, так и не осмотрев новые поступления. Машина оказалась по образцу дядиной, хоть и не столь блестяще выглядящая, но мощная и вездеходная, с огромным багажником, в котором сиротливо лежали кучка контейнеров и маленькие коробочки с модулями, дисками и кристаллами. «Модули берем все», — неожиданно сказал писец. «И кристаллы тоже». Но я и сам уже видел, что все модули в той или иной степени касались артефакторики. Причем не просто артефакторики, а военной. А значит, и на кристаллах была информация на эту тему. «Похоже, ремонтная мастерская была», — продолжал писец. «Поэтому контейнеры, кроме сейфа, смысла брать никакого. Скорее всего, то, что там, потребует починки». «Ну так я же будущий великий артефактор», — с сарказмом напомнил я. «Неужели не починю?» И вдруг там летающее что? Летающее там есть. Но неисправное летающее экспериментальным путем не отремонтируешь. Взять можно про запас, но пока внутрь не лезть. На дисках оказались фильмы про ремонт различных устройств, а также про инструменты и оборудование мастерской. «Все возьму». Озвучил я решение. «Не нужна мне благотворительность», вспыхнула девушка и попыталась захлопнуть багажник. «Ань!» «С чего ты взяла, что это благотворительность?» Удивился Олег в то время, как я пытался удержать крышку багажника, пытающегося меня отрезать от того, что я уже считал своим. «А то нет», — недовольно ответила она. «Никто брать не хочет, а ты собрался выкупить все». «Не я, а племянник. А уж для чего ему все это нужно, знает только он. Кстати, вот конкретно эти диски известны, для чего используются». «Да», — заинтересовалась она. «И для чего же?» Ты нам продаешь или нет? Сдается, в Юген ты меня хочешь надуть, проницательно заметила она, даже не подозревая, насколько права. Я, между прочим, не в юге на песцов, оскорбился дядя выпить в грудь. И ему даже удалось выглядеть мужественно, поскольку регулярные тренировки со мной растрясли жирок, который пытался на нем задержаться после обильной и разнообразной еды. Да? Как интересно! но это не отменяет того, что ты меня собрался надуть. Если тебе известно, для чего это используется, то оно становится дороже в несколько раз». Дядя скривился. «Мы не настолько хотим их купить, чтобы переплачивать», — заметил я. «Могу ограничиться одними монетами». «Ах», — махнула она рукой. «Шут с вами. Но ты, Олежек, мне расскажешь, что это за диски и где они используются». «Заметано!» Обрадовался дядя, и если бы на его месте был песец, то он непременно вильнул бы хвостом. Хвоста у дяди не было, но физиономия намекала, что ему уже есть с кем пойти в бар. «По расценкам гильдии?» «По ним неохотно согласилась Анна. Хотя мне упорно кажется, что вы меня обжуливаете». «Мы! Тебя!» Сделал честное лицо Олег. «Мы тебе платим больше, чем ты рассчитывала выручить». Кроме того, я обещал интересный рассказ в непростом баре. «Чем это он непростой?» — недоверчиво спросила она. «Говорят, там случаются чудеса», — подмигнул ей дядя Олег и взял под руку. Руку она выдернула. «Ты мне зубы не сговаривай. Сначала расчет, а уже потом рассказ в баре». «Илья, посчитать надо», — солидно ответил я и принялся подводить итоговую сумму, сверяясь с каталогом гильдии. Когда я вывел итог, жаба охнула и заявила, что те же модули я мог бы купить дешевле, но хомяк ей возражал, что такие вообще редкость, и не факт, что они еще где-то попадутся. Вставил свое веское слово и писец, заявив, что модули точно мне пригодятся. Не в ближайшее время, конечно, но через год-два к ним можно будет обратиться, а ломанные вещи могут быть использованы как источник запчастей. Налички хватило, и собственность Анны сменила владельца и место хранения с багажника ее машины на багажник дядиной, после чего я сказал. «Тогда я домой?» «Да-да, езжай», — отмахнулся дядя. «Если что, я такси вызову». Но по его виду уже было понятно, что философский камень сегодня не вернется, потому что снимет номер в гостинице. Что ж, он человек взрослый, знает, что делает, главное, чтобы в баре отметился. «Вы в тот бар?» Все же решил я напомнить. Разумеется. Дядя дал понять, что мозги у него сейчас работают не только в одном направлении, и о безопасности он не забывает. Я попрощался и уехал, прикидывая по времени, не отправится ли мне наизнанку прямо сейчас. Транспорт там давал некоторую защиту, но до того, как я в него заберусь и после того, как я из него выйду, я буду в достаточной степени уязвим. Хотя зелье ночного видения дает возможность заметить опасность, но я неоднократно встречал мнение, что наизнанку по ночам лучше не соваться. Больше тварей вообще, и выше процент очень опасных тварей в частности. Но изнанка низкоуровневая, а добраться до живетевых именно сегодня казалось необходимым, так что я решил рискнуть и выйти на дело, когда стемнеет. А до этого заняться чем-то полезным. Штаны для Прохоровой делать было еще рано — Материал не был готов, но своей курткой заняться стоило, особенно после интересных свойств, которые проявились на княжне при полевых испытаниях. В принципе, у меня было готово почти все и даже местами уже собрано. Оставалось собрать полностью и навести финалочку, чем я и занялся. Не финалочка, конечно, до нее еще работать и работать, поэтому я продолжал собирать детали в единое целое до того, как на улице начало смеркаться. После этого я все отложил и отправился в прокол. В этот раз я выходил куда осторожнее, чем раньше, а зелье ночного я использовал заранее. Конечно, у меня было в арсенале аналогичное заклинание, но его нужно будет обновлять, а энергия понадобится для более серьезных дел. Около выхода твари не было, поэтому я быстро извлек транспорт из контейнера, вставил на место заполненный накопитель и поехал ко второму известному мне проколу на этом уровне. Там пришлось немного подождать, наблюдая за ночной жизнью изнанке, которая была куда оживленнее дневной. «Ты, главное, транспорт, не забудь упаковать в контейнер», — неожиданно сказал писец. «А то после вытаскивания управляющей пластины пропадает и защита, транспорт становится уязвимым, и ты после возвращения можешь найти груду покорежного металла». Я посмотрел на дом, рядом с которым сейчас стояла машина. Придется добавить еще действия по запихиванию контейнера под защиту домика. Не таскать же с собой контейнер. Да, его твари изнанки не проковыряют, но могут уволочь. Темнота уже сгустилась достаточно для того, чтобы сделать попытку перейти на другую сторону, поэтому я внимательно осмотрелся, дезактивировал машину и отнес контейнер в дом, после чего использовал запланированный набор заклинаний и открыл портал. Собаки там уже вовсю гуляли и заволновались, почувствовав изнанку. Портал я закрыл, но они все равно устремились в место, откуда шли странные запахи. В этот раз собак было больше, чем я заметил в прошлый раз. Надеюсь, запахи рассеются в достаточной степени, когда я буду возвращаться, и на месте прокола мне не придется разбираться еще и с собаками. Я проверил метку Живетевой. Арина Ивановна была тут». Настроившись на прослушку, я оказался разочарован, потому что она ни с кем не говорила. Но прослушку я оставил и тихо двинулся к входным дверям. Ага, камера направлена на пространство перед ней. Я повесил прямо перед камерой иллюзию картинки, которая должна считываться, если ничего не происходит, после чего открыл дверь и попал в логово врага. Охранная система была, как мне сразу удалось определить, но она не работала. Возможно, ее вообще не включают, ограничиваются тем набором на ограде. Дом не пустовал. Точек жизни заклинания показало много. Приходилось идти осторожно, чтобы на меня никто не наткнулся. Я предполагал, что на первом этаже интересных помещений для меня нет, поэтому даже осматривать его не стал. Сразу поднялся на второй, где была же Ветьева и еще несколько человек. На втором этаже камер не было, в отличие от первого. Значит, владельцы беспокоились о собственной приватности. Мне это было на руку, поскольку уменьшало трата энергии на открывание дверей. Соваться в комнаты, где кто-то был, я не стал, а вот по остальным прошелся, открывая дверь и тут же ее закрывая. Меня интересовали рабочие помещения, а не личные. Хотя в личных тоже можно было найти что-то интересное, но я подозревал, что время у меня ограничено и не хотел задерживаться надолго в этом доме. Звонок телефона живете вы, заставил меня застыть на месте. «Слушаю тебя, Эрни. Ты чего так поздно?» «Что значит мой блок слетел?» «Ерунду не говори, мои блоки еще ни разу не слетали». «И у Огонькова, и у Княжича? Ты уверен?» «Так. А теперь подробнее». «Угу». «Угу». «Ага». Каждое угу было все мрачнее и мрачнее. Не паникуй раньше времени. Похоже, напиток повлиял. Что пили, не выяснил? Это плохо. Вот что, смысла подрываться сегодня я не вижу, завтра прилечу. Ты с утра выкупишь все спиртное в баре. Вообще все, что было на вечер этого дня, понял? Нужно будет, чтобы алхимики глянули. Хотя у нас, конечно, те еще алхимики, но мало ли... «Разумеется, завтра же все блоки верну и будем наблюдать». «Не хотелось бы». «Разумеется, я этого не могу исключить». «Те же ведищевы, твари еще те. Сыграть против нас их заставлять не надо». «И есть вероятность, что с младшего Шелагина ничего не слетело». «Ты же его не видел, судишь по косвенным данным». «Что значит зачем?» «Работа на репутацию». «Прекращай истерить». «Не вижу проблемы. Все, пока». Она отключилась и пробормотала. «Боже мой, на кого я оставляю рот с такими наследничками? Один — идиот, другой — трус, третий с головой не дружит. А те, у кого все нормально — слабосилки». После этого она замолчала и выдавала свои размышления лишь отдельными междометиями. Поскольку мне, чтобы ее слушать, не было необходимости стоять на месте, то я продолжил проверять комнаты на этаже. Моих умений вполне хватало, чтобы открывать двери и закрывать их за собой. Попытка найти дополнительно защищенную комнату провалилась. Такой здесь не было. Потрясающая беспечность в отношении безопасности. Тайников, укрытых магией, тоже не находилось ни в одной комнате. Наконец, поиски увенчались успехом. В одной из комнат я как раз и обнаружил искомое с тяжеловесными старомодными столом и шкафами и вполне себе современными компьютером и сейфом. К последнему, после проверки кабинета на тайнике и ловушке, я и направился, не забыв запереть за собой дверь. И вот тут меня ожидал настоящий облом. Кроме обычной защиты, на сейфе стояла магическая, которой я сходу подобрать ключик не мог. «Бери его с собой», — неожиданно предложил писец. «Дома в спокойной обстановке вскроешь». Сейф не был вмурован в стену, только прикреплен к полу. От пола я его отдеру, но вот подниму вряд ли. Не говоря уже о том, чтобы тащить его по коридорам на выход. Это я и сказал писцу. «Ты мыслишь, как обычный взломщик без магии», — писец воздел глаза к небу. «У тебя есть магия пространства. Обнимаешь сейф и перемещаешься с ним. Недалеко, конечно». «Зато можешь это проделать несколько раз, закрывая из себя, и предмет от охраняющих собак». Идея была интересной. Сейф от пола я отделил, ничего не потревожив, а потом с ним в обнимку переместился наружу. Но этого мне показалось мало. Я укрыл его набором заклинаний и вернулся в кабинет, после чего переместился еще несколько раз с системным блоком, столом и шкафами. Подумал и забрал еще монитор. Картину на стене я решил не брать, чтобы окончательно не расстраивать живеть его. С точки зрения взломщика данное полотно не представляло ценности, как и с точки зрения искусства, сомневаясь, что в юности Арина Ивановна была столь хороша, как изобразил изрядно польстивший ей художник. Жрали эти действия магию со свистом, но и восполнение хорошо шло со следующим уровнем медитации, который мне пришлось прибегнуть еще дважды. Постепенно я переместил всю эту кучу барахла к месту прокола, рядом с которым собак уже не было. Восстановился медитацией в очередной раз. Открыл прокол и попытался переместить в него сейф. Увы, сейф оказался не на изнанке, а с другой стороны портала. Похоже, магии пространства его в нужное место не переместить. Я быстро схлопнул прокол, к которому опять стали собираться собаки, и задумался — Требовался совершенно другой подход, но какой? Вот я сижу на куче ворованной мебели, но не могу с ней продвинуться дальше, потому что она для меня неподъемная, но нужная. Там наверняка найдется что-нибудь изобличающее живетьевых. Но у меня есть что? Правильно, контейнер. Я тащил вещи чуть дальше от планируемого перехода и по максимуму замаскировал, после чего перешел наизнанку, где недолго задержался, активируя машину. Тварей поблизости не наблюдалось, что радовало. Пластину я оставил в машине, а вот контейнер забрал и перешел к дому Живетевых, опять возбудоражив собак. Но пока они обнюхивали привлекшее их место, я без запаха и звука для них отправлял все взятое у ветевых в контейнер. Вовремя вспомнил бы иллюзии перед камерой и развеял ее. Стоило собакам чуть отвлечься, как я опять перешел наизнанку. В этот раз неподалеку оказалась стая клювоголовых змей, которые рванули ко мне с такой скоростью, что я еле успел укрыться в машине. Активировав там всю защиту, я поехал к нашему проколу, радуясь, что удалось все, что запланировал, и даже больше. «Кстати, можешь проверить, нет ли на том, что я утащил, маячков или меток?» «Конечно нет! Иначе я бы тебе сразу сказал, чтобы у тебя была возможность оставить добычу изнанки и не спалиться». «Всю мебель из контейнера я вывалил в коптильне, ничуть не беспокоясь о сохранности, после чего упаковал машину, закрыл прокол и облегченно выдохнул». «Все же нервная работа у диверсантов. Нужно срочно чем-нибудь заесть». «И запить», — с намеком сказал писец. «Например, сидром».